Поиск истоков проблемы в детстве. Как только изгнанник покажет вам свое воспоминание, попросите его дать вам столько дополнительной информации, сколько ему угодно. Он может продемонстрировать это с помощью образов или рассказать вам о том, что случилось, или дать вам это прочувствовать другим способом. Поддержите изгнанника как сострадательный зритель. Возможно, вы увидите очень болезненные переживания, поэтому крайне важно, чтобы вы их приняли с глубокой заботой и уважением к изгнаннику и к тому, через что ему пришлось пройти. В большинстве случаев позвольте ему самому вести вас, демонстрируя те случаи, которыми он хотел бы с вами поделиться. Изгнанники хотят, чтобы их услышали и поняли. В любом воспоминании есть два главных аспекта. Что произошло и какие чувства у изгнанника вызвало это событие. По возможности убедитесь, что вы видите оба этих аспекта. Если вам показывают лишь само событие, спросите изгнанника, какие чувства у него тогда возникли. Если вам демонстрируют только чувства, предложите ему рассказать вам, что вызвало эти чувства. Оставайтесь с изгнанником, пока он постепенно погружается в воспоминания. Позвольте им разворачиваться в удобном для него темпе. Чтобы раскрылись все детали, может потребоваться некоторое время. В ходе этого процесса ваш контакт с изгнанником тоже углубится, позволяя проявиться чему-то большему. Бывает, что вначале вы видите ситуацию из детства и частично улавливаете чувства изгнанника, но, концентрируясь на этом опыте, вы более отчетливо осознаете его чувства и глубину его страдания. К тому времени вы обычно можете наблюдать за сильными страданиями изгнанника, не сливаясь с ним, поскольку вы наладили с ним хороший контакт и испытываете сострадание к нему. Чем интенсивнее он переживает боль, а вы ее осознаете, тем сильнее бывает терапевтический эффект. Изгнанник также может злиться на то, что произошло, или даже быть в ярости. Следует наблюдать за этими чувствами так же, как за болью, просто поддерживая изгнанника в проявлении гнева. Бывает, что он даже хочет его выразить, обычно с помощью внутренних образов, При том, что защитник может использовать гнев для того, чтобы защититься от более острой боли, изгнанники тоже могут его испытывать. Но их гнев не является защитой, и вам необходимо его в полной мере увидеть. Если изгнанник показывает вам ряд воспоминаний, это нормально. Однако убедитесь, что все эти воспоминания связаны с одним чувством или одной проблемой. Например, если проблемой для изгнанника является осуждение других людей, то все воспоминания должны содержать инциденты, где его в детском возрасте критиковали или какое-то происшествие негативно сказалось на его самооценке. Если какие-то воспоминания относятся к другой теме, попросите изгнанника сконцентрироваться на одной основной теме. Скажите ему, что в следующих сессиях вы вернетесь, чтобы поработать с другими воспоминаниями, но решить можно только одну проблему за раз.